Портленд расположен в очень здоровой местности, — писал Джордж родителям. Воздух свеж и бодрящ, и болезни — большая редкость. Ну, просто открытка из адрес Причем было это полной правдой. А он подыскивал для них все утешения, какие мог. Он скоро свыкся с теснотой и пришел к выводу, что Портленд лучше Льюиса. Меньше бюрократических придирок и никаких идиотических правил о бритье и стрижке под открытым небом. Кроме того, правила, регулирующие разговоры между заключенными, были более мягкими, и пища тоже была лучше. Он мог сообщить родителям, что обед каждый день другой, и можно выбирать из двух супов. Хлеб с отрубями более полезный, чем из булочной. писал он, вовсе не пытаясь избежать цензуры или подольститься, но искренне выражая свое мнение. А еще свежие овощи и салат. Какао превосходное, хотя чай скверный. Однако, если отказаться от чая, то можно получить взамен овсянку или размазню. И Джорджа удивляло, что многие все-таки предпочитали скверный чай, более питательной пищи. Он имел возможность сообщить родителям, что у него много теплого белья, также свитеров, гетер и перчаток. Библиотека была даже лучше, чем в Льюисе. А право получать книги более щедрым. Каждую неделю он мог брать две библиотечные книги плюс четыре образовательного назначения. Имелись все ведущие журналы в подшивках. Однако и книги, и журналы были очищены тюремными властями от нежелательного материала. Джордж взял историю новейшего английского искусства для того лишь, чтобы обнаружить, что все иллюстрации с картинами сэра Лоренса Альмы Тадемы были аккуратно вырезаны официальной бритвой. На переплете этого тома красовалось предупреждение, которым были снабжены все библиотечные книги. «Страниц не загибать!» Ниже какой-то тюремный остряк приписал. «И не вырезать страниц!» С гигиеной дело обстояло не лучше, хотя и не хуже, чем в Льюисе. Если вам требовалась зубная щетка, надо было обращаться к начальнику тюрьмы, который как будто отвечал «да» или «нет» в согласии с личной и очень прихотливой системой. Как-то утром, когда ему потребовался брусок для полировки металла, Джордж спросил у надзирателя, нельзя ли его получить. «Брусок Д-462» ответил надзиратель, чьи брови подскочили почти до козырька кепи. «Брусок! Ты совсем фирму обанкротишь? Может, еще захочешь торта кусок?» На чем дело и кончилось. Джордж каждый день работал с копрой и волосом. Он совершал прогулку согласно инструкции, хотя без полезной физической нагрузки. Он брал из библиотеки все разрешенное ему количество книг. В льюисе он успел привыкнуть, Есть только с помощью жестяного ножа и деревянной ложки, и к тому факту, что нож часто оказывался бессилен против тюремной говядины или баранины, и отсутствие вилки он замечал не больше, чем отсутствие газет. Более того, отсутствие утренней газеты он определил как положительный фактор. Без этого ежедневного подстегивания со стороны внешнего мира он с большей легкостью приспособился к течению времени. События, происходившие теперь в его жизни, происходили внутри тюремных стен. Как-то утром заключенный С-183, отбывавший восемь лет за грабеж, умудрился забраться на крышу, откуда повестил мир, что он сын Бога. Капеллан предложил влезть туда по приставной лестнице и обсудить с ним теологические последствия. Однако начальник решил, что это просто еще одна попытка добиться перевода в «Паркхерст» в конце концов голод заставил его слезть оттуда, и его сопроводили в душилку. С-183 в конце концов признал, что он сын гончара, а не плотника. Джордж пробыл в Портленде несколько месяцев, когда произошла попытка сбежать. Двое С-202 и Б-178 сумели припрятать в своей камере лом. Они проломили потолок С помощью веревки выбрались во двор и перелезли через стену. Когда в следующий раз раздалась команда шапки под дверь, произошло замешательство, двух шапок не досчитались. За новым пересчетом шапок последовал пересчет живых тел. Черный флаг был поднят, пушка выстрелила, и заключенных продержали под замком вместо прогулки. Джордж ничего против не имел, хотя и не разделил всеобщее волнение и не присоединился, к заключениям пари на исход побега. Двое беглецов получили двухчасовую фору, но обычные полагали, что они затаятся до ночи и только тогда попытаются выбраться с мыса. Однако, когда во дворе тюрьмы спустили собак, Б-178 был незамедлительно обнаружен. Он прятался в сарае и на все корки ругал лодыжку, которая сломалась, когда он прыгал с крыши. Поиски С-202 заняли больше времени. На всех обрывах Чизел-Бич были расставлены часовые. На воду спущены в лодки на случай, если беглец попробует скрыться вплавь. Солдаты перекрыли Вейсмутскую дорогу, были обшарены карьеры, проводились обыски близлежащих поместьй и ферм. Но ни солдаты, ни тюремные стражники С-202 не нашли. Его... Связанного по рукам и ногам доставил хозяин гостиницы, наткнувшийся на него в своем погребе, где и скрутил его с помощью увозчика. Кабатчик добился личной передачи его офицеру стражи и получения векселя на пять фунтов за поимку. Возбуждение заключенных сменилось разочарованием, а обыски камер на время участились. Вот этот аспект своей нынешней жизни Джордж находил более неприятным, чем в Льюисе, В значительной мере потому, что в отношении него обыски эти были абсолютно лишними. Начиналось с команды «Расти, гнись!». Затем надзиратели растирали заключенного, убеждая, что в одежде у него ничего не спрятано. Они ощупывали его всего, проверяли карманы и даже разворачивали его носовой платок — Для заключенных это было тягостно, а для надзирателей, думал Джордж, и вовсе омерзительно, так как одежда большинства узников в силу их работы была грязной и засаленной. Некоторые надзиратели отличались дотошностью, а другие не заметили бы молотка и зубила, припрятанных заключенным на себе. Затем была перетряска цель которая заключалась словно бы в систематическом разгроме камеры, смахивании книг на пол, перетряске постели и выскребывании потенциальных тайников, о существовании которых Джордж никогда бы и не догадался. Однако куда хуже был обыск в «Сухая баня». Вас отводили в баню и ставили на сухую решетку. Вы снимали с себя все до последней нитки, исключая рубашку. Надзиратели тщательно осматривали каждый предмет. Затем вы были вынуждены терпеть унижение: задирать ноги, сгибаться в три погибели, открывать рот, высовывать язык. Сухие обыски иногда проводились регулярно, иногда в разнобой. Джордж высчитал, что подвергается этому унижению по меньшей мере столь же часто, как другие заключенные. Возможно, когда он упомянул о полном отсутствии желания бежать, это сочли за уловку. Вот так проходили месяцы, затем завершился первый год и большая часть второго Каждые шесть месяцев его родители совершали длинную поездку из Стаффордшира, и им разрешалось провести с ним час под надзором стражника. Эти посещения были для Джорджа пыткой, и не потому, что он не любил своих родителей, но потому, что ему нестерпимо было видеть их страдания. Его отец теперь словно бы сохся, а его мать, казалось, не могла смотреть на место, где был заключен ее сын. Джордж обнаружил, что ему трудно находить с ними верный тон. Если он держался бодро, они думали, что он притворяется, а если уныло, он вергал их во все большее уныние. В результате он поймал себя на том, что держится нейтрально внимательно, но безразлично. Точно железнодорожный кассир. Вначале Мот считали слишком хрупкой для этих поездок, но затем как-то раз она приехала вместо матери. Говорить... У нее практически не было возможности, но всякий раз, когда Джордж посматривал на нее, он встречал тот же твердый сосредоточенный взгляд, который помнил суда в Стаффорде, словно она старалась влить в него силы, передать что-то из своего сознания его сознанию без посредства слов и жестов. Позднее он поймал себя на мысли, что, быть может, он, они, ошибались насчет мод и ее предполагаемой хрупкости. Священник ничего не замечал. Он был слишком поглощен необходимостью растолковать Джорджу, как ввиду изменения правительства, о чем Джордж практически понятия не имел, неутомимый мистер Елвертон возобновляет свою кампанию. Мистер Уиллис планирует новую серию статей в истине, а сам священник намерен выпустить собственный памфлет. Джордж постарался придать себе оптимистический вид но про себя счел энтузиазм отца глупым. Да, могут быть собраны новые подписи, но суть его дела от этого не изменится. Так почему должна измениться позиция официальных лиц? Кроме того, он знал, что Министерство внутренних дел наводнено петициями из всех тюрем страны. Четыре тысячи прошений подавалось туда ежегодно, и дополнительные тысяча прибывала из других источников поддержки заключенных. Но у Министерства внутренних дел не было ни возможности, ни права, пересматривать дела. Оно не могло ни допрашивать свидетелей, ни выслушивать адвокатов. Могло оно только проверить документацию и дать соответствующую рекомендацию короне. Это означало, что оправдание было статистической редкостью. Положение могло бы быть иным, существуя апелляционные суды, которые бы действовали более активно в исправлении несправедливости. Но при данном Положение вещей вера священников, то что часто повторяющиеся заявления о невиновности, подкрепленные силой молитвы, обеспечат освобождение его сыну. Показалось Джорджу крайне наивной.